Бердхард Шлинг. «Поздняя жизнь». Читает Виталий Сулимов. Часть 1 Глава 1 Он не поехал на лифте, а пошел по лестнице. Ступенька за ступенькой, этаж за этажом. Механически фиксируя белизну стен, зеленые цифры рядом с лифтом, обозначающие этаж зеленые двери. Потом, выйдя на улицу, также механически продолжал фиксировать свежий воздух, пешеходов на тротуаре, машины на дороге, строительные леса у дома напротив. Его первой мыслью было «Почему я не поехал на лифте? Ведь у меня теперь осталось так мало времени». Он остановил проезжавшее мимо такси и сел в машину. Водитель, поздоровавшись, выразил удовлетворение по поводу прекрасного утра первого после нескольких дождливых дней. Синело небо, светило солнце, на газоне разделительной полосы цвели крокусы. «И в самом деле прекрасное утро», — подумал он. «Как я всегда радовался весне после долгих зимних месяцев, когда на город давило низкое серое небо». Пока они ехали по городу, он вспомнил грозу, от которой прятался вот под этим навесом, доклад, который читал вот в этой церкви, Вечер, проведенный с молодой женщиной, своей будущей женой, вот в этом ресторане. Почтовое отделение на углу, где я покупал марки, отправлял и получал посылки, пока это отделение в прошлом году не закрыли. Учителя йоги, который приходил к нему два раза в неделю и жил вот в этом доме. Старика, который сидел одно лето на стуле перед тем домом и приветствовал прохожих. А вот тут он прошлой осенью ехал на велосипеде по мокрой траве и упал. Это были лишь обрывки воспоминаний. Откуда и куда он шел, когда началась гроза, о чем был доклад, который он читал в церкви, как сильно они с той молодой женщиной были влюблены и насколько эта влюбленность осталась в прошлом, что было перед тем, как он упал на велосипеде, и что после того. Ничего этого в его воспоминаниях не было». Зато мозг его непрестанно сверлила мысль. Должен ли он с сегодняшнего дня спешить? Почему он решил воспользоваться лестницей, а не лифтом? Хотя он ничего не решал, а просто пошел по лестнице. Так же, как не принимал решения поехать на такси, а просто остановил машину и в нее сел. Может, все эти просто пошел по лестнице или просто сел в машину, теперь остались позади, и отныне он должен тщательно обдумывать, как использовать свое время. Но ведь тщательное обдумывание тоже требует времени. Все эти мысли были непродуктивны, но он никак не мог их отогнать. Когда ему это в конце концов удалось, в голову полезли белизна стен, зеленые цифры и зеленые двери. Такая же непродуктивная работа мозга. «Приехали!» — услышал он вдруг голос водителя. Он совсем не следил за дорогой, не смотрел, как раньше, на таксометр и не достал заранее портмоне. Он вернулся в реальность, лишь когда машина остановилась, и водитель повернулся к нему. Расплатившись, он вылез из машины и прошел в палисадник через калитку, которая уже не закрывалась сама, потому что сломался доводчик. «Давно была пора заняться калиткой». Нужно ли теперь поторопиться, или это уже не имеет значения? Дома никого не было. Жена помогала подруге в галерее, а сын был в детском саду. Он застыл на месте в прихожей и никак не мог решить, что делать. Снять плащ и повесить? Пройти на кухню и сварить кофе? Или в кабинет, где у него на столе лежала рукопись статьи, над которой он работал уже неделю? В гостиную? И сесть в кресло.